Глава 24. Александр. 6 ноября. Утро. Недалеко от шахты. Мир Белазов. К шахте мы подъезжали на этом самом грузовичке. План был нереально безумный. Но, как известно, наглость города берет. В нашем случае нам нужно было вытащить наших пацанов и сделать оттуда ноги. Правда, как и на чем делать ноги, мы еще тоже не понимали. Но ничего, разберемся на месте. «Я тебя ещё раз предупреждаю», — зашипел на водителя туман. «Хоть вздохнёшь неправильно, дёрну за леску. Твои кишки разметает по всей кабине. А нас ещё нужно попробовать взять. Но ты этого уже не увидишь. Всё понял, понял?» — снова залепетал водитель. «Полчаса назад мы его хорошенько допросили. Меры физического воздействия к нему не применяли. Он и так пел соловьём. Рассказал нам водитель много». Не все, конечно, что мы хотели, но в целом картина была ясна. С его слов мы узнали следующее. Охранников на шахте 60 человек, пленных около 200, может быть больше. Точнее, он сказать, затрудняется, так как постоянно кто-то из пленных погибает и привозит новых. Новые рабочие — это, как мы и предполагали, люди из городов, бомжи, алкаши, проигравшиеся в дым или просто задолжавшие люди. Также хватает и местных, которых они наловили и продолжают ловить в окрестных лесах. Я попробовал было возмутиться на предмет того, почему пленные не поднимут бунт, а потом подумал, а куда, собственно говоря, бежать-то? Ладно, местные, а не местные. Да и, скорее всего, сделано все так, попробуй тот же двойной забор преодолей, что о побеге не может быть и речи. В принципе, водитель нехотя подтвердил, что попытки побега были, Таких шустряков ловили, привозили назад на шахту и перед строем расстреливали, чтобы другим неповадно было. Сюда везли только мужиков, так как работа физически тяжелая. Если в кабалу или просто в плен попадали женщины, то их всех отправляли в какой-то поселок. Там жилые дома, и туда тоже приезжают отдохнуть сильные мира сего. Кто именно в этом поселке рулит, он не знает. Где он находится тоже, но слышал о нем от других охранников. «Этот посёлок нас очень заинтересовал. Получается, что там натуральный рабовладельческий строй. Эти бояре, как их тут же обозвал Слива, со слов допрашиваемого, что хотят, то и делают с людьми. Отдыхают, так сказать, от трудов праведных и от городов. Могут забить, могут расстрелять, утопить, сжечь, в общем, всё, что угодно. После этого рассказа у меня, даю пацанов, тоже аж кулаки зачесались. Но ничего, доберёмся мы до посёлка». На его территории не действуют никакие законы. Закон там один — хозяин дома. А домов там этих около 30 штук, и территория большая. Но опять же, это все со слов этого кренделя, которому говорили про него другие бандиты. Что там за бояре, он тоже не знает. Но наверняка какие-нибудь богатенькие буратино, которые сто процентов башляют определенную сумму каждый месяц за охрану, спокойствие и за то, что они там творят. «Недалеко от посёлка есть лифт, который выводит Клос До города от него около двадцати километров. Вот эти все и шныряют туда-сюда. Вот же, блядь, уроды! В городе они наверняка законопослушные и добропорядочные граждане. А на выходных превращаются в рабовладельцев. Туман хотел в отделе отрезать пару пальцев. Ну, что бы он сказал, где этот посёлок? Но этот хрен клялся всеми богами и святыми этого мира, что не знает его расположение». В итоге водил от страха навалил себе в штаны. И мы под дулами автоматов заставили его мыться в ручье. Вонь какашек нам точно не нужна. Как только он привел себя в порядок, допрос продолжился. На этой шахте действительно добывают золото. Куда его потом увозят, он тоже не знает. Знает он и про базу, с которой мы сюда приехали, на провозе. Бывал там. Эта шахта была тут давно. Несколько лет назад тут нашли залежи золота, и какой-то из городов развернул тут добычу. Так как до ближайшего города очень далеко, а до ближайшего лифта гораздо ближе, и была проложена железная дорога, по которой привозились рабочие, припасы и всё необходимое. А вот потом началось самое интересное. В один прекрасный момент шахту частично затопило, и что-то там где-то обвалилось, погибло несколько рабочих. Приезжала даже специальная комиссия — на предмет откачки воды её восстановления. Но комиссия вынесла вердикт, что восстановить невозможно. Но, в принципе, и всё. Её тут же забросили. Но, как оказалось, лихие люди и просто те, кто жаждет золота, ринулись в эту шахту. Железка-то есть, её-то никто не разбирал и не консервировал. Да и лифт работает. Схлестнулись несколько банд, нападали на старателей, нападали на поезд, когда он ехал назад к лифту. Но поезд оказался нападавшим не по зубам. И, как всегда бывает, про это узнал кто-то из влиятельных людей. Вот только из какого города водитель тоже не знал. Но тут он сам тупанул. Он нам сказал, что он коренной житель Лос, и вся охрана из Лос. Так что корни истинных хозяев шахты нужно искать в Лос. Вот тут-то я снова вспомнил про компромат, который мне оставила мадам Ти. В общем, в один прекрасный момент сюда прикатили вооруженные до зубов бойцы и положили всех бандитов, которые обитали на этой шахте. Ну и все. Дальше забор, охрана, вышки, рабы и техника. Воду уже откачали, завалы частично разобрали. Эти бойцы нагнали сюда местных, которых ловили по всей округе. И плюс везли людей из городов. Конечно, некоторые из уцелевших банд пытались отбить шахту назад или хотя бы поживиться. Было несколько хороших боёв, но эти пришлые выстояли. Золото там снова начали добывать. Не в промышленных масштабах, конечно. Хотя откуда это водитель может знать? Но если она функционирует, значит это выгодно. И есть плюс, скорее всего, очень хороший плюс. Ведь содержать такую ватагу охраны, кормить их, обувать, одевать, оружие, техника, да и пленных надо кормить, и это всё недёшево. В общем, золотишко отсюда идёт. Думаю, что ответа на все вопросы знает тот лысый мужик, который живет в доме на сваях на территории шахты, но ну, которого мы видели с девкой, и который любит наблюдать, как пленных выгоняет с утра на работу. Зовут его Рек. Но, блин, нас трое. Ладно, освободим наших, будет пятеро. Правда, неизвестно, в каком они состоянии. Я хорошо помню, как Клёпу, Туча и один из рейдеров тащили к вагону узнали мы и как рейдеры с хватальщиками попадают в немилость. Кстати говоря, хватальщики долго не живут. Хиленькие они по выносливости и здоровью. Вот что-нибудь свиснуть это не всегда, пожалуйста. А как работать? Так хиленькие. А рейдеры, да, тем выносливости не занимать. Тут тоже всё как у всех. Проигрался, должен, что-то накосячил, но о таких рейдеров и хватальщиков, как правило, быстро разговаривают. Хватальщиков среди пленных хватает, и они же понимают язык рейдеров. Не то что язык, но как-то могут с ними общаться. Вот в этих бараках люди и укасы с помощью еще живых хватальщиков с рейдерами беседуют. Думаю, ложь видят сразу, и те не переживают ночь. Каким бы здоровым ты рейдером не был, но когда ты в бараке один, а вокруг тебя около ста мужиков, выжить невозможно. Но, со слов водителя, среди рейдеров попадаются и те, кто банально отказывается выполнять приказ, за что также отправляются на работы в шахты. А это для них, как и для хватальщиков, билет в один конец. Хм, тут мне сразу стало интересно. За что попал тот рейдер, который тащил клёпу? Он же явно не пытался этим показать свою лояльность к другим, тем, кого также гнал в вагоны. Он просто помог человеку. Помог просто так. Не, не вариант. Надо хватать пацанов и делать ноги, а уж потом возвращаться сюда с большими силами. Сами мы точно ничего не сделаем. А вот лечь можем. В общем, пока эту идею откинули. Рассчитывать на помощь пленных тут тоже двояко. Наверняка все обессилены. Кто-то болеет, ранен. Да, и если эти злодеи хватают народ на улицах городов, то там точно военных не будет. Огнать на убой пленных? Не, точно не пойдет. Да и люди просто банально могут не пойти за нами. Не пойти, боясь расправы и подавления бунта. Так что рассчитывать нам нужно только на свои силы. Когда нас там ещё наши пацаны найдут? Я снова вспомнил про горы, через которые мы ехали на поезде. Да уж, вездеход там точно не пройдёт. Значит, им нужно будет искать объезд. А это время. На наш вопрос, как так получается, что рейдеры, хватальщики и люди с указами не мочат друг друга на базе? Пленник ответил, что раньше там была нейтральная территория. На ней жил отшельник. Он всем заправлял и скупал краденые с караванов, ну и торговал им же, естественно. Потом его все-таки завалили. Нашли и того, кто это сделал или нет, неизвестно. Точно так же неизвестно, за что его убили. Но факт остается фактом. Так как место было достаточно бойкое и про него знали все бандиты, то со временем база расширилась, и теперь туда можно приехать и отдохнуть, и сбагрить награбленное, и подлечиться, и починить машину. На территории базы нейтральная зона. Никаких разборок, убийств и так далее. Нарушил правило, тебя расстреляют без суда и следствия. В принципе, мы это и видели, когда за расстрелом наблюдали. С этой базы все бандиты разъезжаются по своим маршрутам и продолжают свой промысел. Кто-то грабит караваны, Кто-то скупает награбленные и везет на базу. Кто-то ловит аборигенов и везет их опять-таки на базу. Откуда их уже везут в поселок, которому также приложена железка. Либо на шахту, тем живут. Про здоровых животных, которые нападают на города, он не знает. Вернее, видел их несколько раз, но откуда они берутся, он не знает точно. Когда в твое веко упирается холодный клинок, сливы ему чуть глаз им не проткнул. Язык сам хошь-нехошь развяжется, так что я водили верю. Когда начинается сезон дождей и тумана, все эти бандюки отсиживаются по своим норам. Конечно, глупо думать, что все они прутся на базу. Наверняка у некоторых из них есть свои тайные убежища, ну, как у поисковиков крота. Он же нам и сказал, что в его детстве таких зверей не было. Появились они лет десять назад. Сначала по чуть-чуть, а потом все больше и больше. И прут они все на города. И это снова подтверждает теорию Геры, что эти большие животные – дело рук человека, либо группы ученых. Неспроста, ой, неспроста они появились в этом мире. И на рейдеров с хватальщиками они не нападают, только на людей и укасов Несколько банд также оказались уничтожены этими зверями. Но рейдеры и хватальщики были всегда. То есть они коренные жители этого мира. Да, информация заставляет задуматься. Тут-то у меня мозг чуть и не закипел. Я, конечно, очень далёк от всей этой научной хрени, но даже я понимаю, что животные как-то чувствуют, что перед ними райдер хватальщик и не нападают. Как? Чуют? Теперь паровоз, вернее, эшелон с различными припасами. Он приезжает из Галта. Там на него всё это и грузят. Вныривает он где-то из лифта, где лифт, естественно, водитель не знает, и везёт это всё по одному и тому же маршруту. Галт, база, шахта, посёлок, Галт. То есть получается, что в Галте тоже есть люди этого тайного владельца, ведь всё золото сначала везут туда. И ещё водитель сказал, что этот эшелон никто из бандитов не трогает, поэтому он и не бронирован, в отличие от других поездов, которые передвигаются между городами и на которые периодически нападают банды. И вот тут я снова охренел. Я просто представил в башке масштабы всего этого. Есть поезд который привозит припасы, топливо, оружие. Значит, его грузят в Галти, где его никто не трогает и не препятствует отправке. Потом он в лифт, нырь, и уже тут. Ну, пипец, кино и немцы. Кстати говоря, посёлок построен рядом с железнодорожной веткой. По ней раньше возили железную руду, которую там недалеко добывали. Железку к базе положили пленные. Тут я даже боюсь представить, сколько их умерло, особенно когда её клали через горы. С другой стороны, может, она там всегда и была, просто водитель про это не знает, и от нее просто кинули небольшое ответвление. Мы-то-то из вагона выбирались, то под брезентом прятались, так что вполне возможно, что могли и не увидеть еще одну ветку. В общем, тут у них все соединено железной дорогой. Было над чем подумать, но у Тумана же шило в заднице». Водилу допросили, и он хлопал на нас жалостливыми глазами. Мы как бы обещали его не убивать, если он нам все расскажет. Да, и еще в десяти километрах от шахты деревня, называется она Чулу, где живут местные аборигены, но их не трогают, так как они охране базы пекут хлеб, домашние животные дают мясо, яйца, масло, ну и все остальное, что обычно делают в деревнях. Охрана им платит, и все там лояльные к охране. Еще бы! Никто не будет несколько лет бесплатно запасать еду для охраны. Давно бы уже потравили и в леса ушли. Значит, с этой деревни нужно держать ухо востро. Что нам тут же наш пленник и подтвердил. Типа, было пару случаев, когда кто-то сбегал с шахты и приходил в эту деревню за помощью, а там его быстренько паковали и сдавали назад охранникам. И вот она шахта, прямо перед нами. Вон я вижу хороший такой блокпост из бетонных блоков. Прямо как у нас около облака. Пара пулеметов на крыше, мощный ворот и куча прожекторов. Мы, когда этого хрена допросили, поняли, что проникнуть на территорию шахты можем только сойдя за своих. Пришлось переодеваться в одежду убитых нами охранников. Блядь, как же это оказывается гадко снимать одежду с трупа человека и одевать ее на себя. Тем более, когда она частично залита его кровью. Мне досталась куртка, у которой почти вся передняя часть была в крови. Я же в него и стрелял, влепил ему прямо через разгрузку. Хорошо, хоть разгрузка особо не впитала кровь. А вот куртку одевать было противно. Моя футболка, которая была на мне, мгновенно пропиталась кровью и теперь нереально мерзко липла к телу. Сливи повезло чуть больше. Снайпер с раной Он прям в бошку у попал. И тихонько надо мной посмеивался, когда я, морщась и матерясь в полголоса, одевал эту одежду. Мне, кстати, и ботинки, и штаны подошли. А сливе нет. Он вон в своих кроссовках так и едет. Туману тоже повезло. Он своего тоже в туловище завалил, но там кровь вытекла вся на землю. Труп удачно так упал, и одежду особенно не залило. Один я, как маньяк в окровавленной одежде. В общем, теперь мы втроём одеты в чёрную форму охранников шахты. Водитель, Туман и я, сидим в кабине грузовичка. Туман засунул в разгрузку водителя гранату и зацепил леску за кольцо, Вот этим он его и пугал, типа «не дёргайся и не говори лишнего». Слива в кузове. Правда, граната была без запала, туман же не совсем псих, но водил об этом не знал. Вернее, он псих, но чувство самосохранения у него всё-таки, в отличие от тех же мушкетёров, присутствует. Чего так долго-то?» — спросил один из охранников на въезде на шахту, когда наш грузовик остановился около шлагбаума. Я притворился спящим, натянув на глаза какую-то бейсболку, которую нашел в кабине грузовика. Туман, походу, тоже типа спит, только у него бейсболки нет. Будем надеяться, что охранник не бдительный и не увидит, что в кабине сидят незнакомые ему люди. А в том, что они тут все друг друга знают в лицо, я не сомневался. «Через ручей долго переезжали!» «Немного тормознов», — ответил наш водитель. «Мы даже не спросили, как его зовут». Ночью сильный ливень был, размыло, пришлось побуксовать. Понятно. Хлеб? Ага. И молоко. Я сидел и держал на коленях автомат, стараясь выглядеть расслабленным, но в груди все буквально бушевало от постепенно приходящих волн адреналина. Вот чего-чего. А оружия у нас теперь хватает. Каждый из убитых нами охранников был вооружен калашом и в разгрузке по полному боекомплекту. Давайте на разгрузку, махнул рукой охранник. Затем я услышал, как водитель со скрежетом, включив передачу, тронул грузовик с места. Спокойней, выдохнув, произнёс Туман, когда мы заехали на территорию шахты, ещё не хватало, чтобы ты машину прямо тут сломал. Я тут же поправил бейсболку и стал смотреть, куда и где мы едем. Посмотрев на водителя, увидел, как у него по виску стекают капли пота. Чувак реально нервничает и боится. И вот мы на территории Едем потихоньку, прямо. Слева пара больших бараков, пленных из них ещё не выводят. Но несколько охранников в чёрном уже собрались в кружок и стоят курят, о чём-то разговаривая. Мельком бросаю взгляд на дом на сваях. Этого лысого на балконе нет, видать, тоже ещё спит со своей подстилкой. А неплохо у них тут, барахла и техники хватает. Вон из десяток джипов ровно стоят. Три трактора, кстати, трактора свеженькие, ухоженные. Мы как раз мимо них проезжаем. По крайней мере, на них нет всех этих царапин, вмятин и ржавщины, как на других тракторах, которые мы до этого видели. Ага, вон и лента, по которой шахты подается порода и насыпается на большую гору. Вагонетки вижу. Они тоже пока стоят без движения. Справа, по ходу, какие-то склады. Ящики, бочки, стройматериалы лежат. Три, нет, четыре грузовика стоят. На складе какое-то шевеление. Грузчики, вернее, пленные, в сопровождении четырёх охранников, что-то грузят в один из грузовиков. Меньше чем через минуту мы подъехали к небольшой пристройке. Судя по всему, это местные столовые. Вон на лавочке около входа, несмотря на довольно-таки прохладное утро, сидят двое охранников в тёплых куртках. Один курит. У второго в руках кружка. Точно, столовка. Из двери вышел ещё один здоровый указ. В одной руке кружка, во второй огромный бутерброд. Что дальше? — спросил Туман, когда наш грузовик развернулся задом и подъехал к небольшому пандусу. — Нас сейчас будут разгружать. Что мы должны делать? — По идее, идти спать после поездки. — испуганно ответил водитель, вцепившись в руль и посмотрев на нас. — Спать нам сейчас некогда, — хмыкнул Туман. — Когда пленных на работы начнут разводить? — Минут через десять-пятнадцать. — Где вход в шахту? — Вон там, дальше. — И вновь также, вцепившись в руль, ответил водитель. — Здорово! Но услышал я из кузова голос Сливы: "Разгружайте". В кузове послышалась какая-то возня. Но «Ну чё, пацаны, куда дальше? Слива появился неожиданно с правой стороны. Вот же засранец! Я ж вздрогнул. Ты и с нами? Вновь сказал туман водителю: "Валеза из машины. Ее отсюда после разгрузки нужно будет убрать". Ещё больше побледнев произнёс тот: "Скажи, что у тебя живот болит и тебе нужно в туалет" подумав пару секунд, сказал Туман. «Вылезай, я сказал, и не дёргайся!» Он медленно показал ему леску, которая была намотана на левую руку Тумана. «И помни, тебя просто разорвёт. Гранату ты вытащить не успеешь, а нас ещё нужно поймать». Я выбрался из правой двери, а Туман с водителем быстренько из левой. «Я в туалет!» громко крикнул водитель. «Отгоните тачку сами!» «Чё?» Из-за кузова выглянул другой охранник, Молодой пацан, лет двадцати пяти. «Живот, говорю, у меня болит! Грузовик сами отгоните!» «А эти чё?» Прищурившись, спросил охранник, посмотрев на нас. «А мы спать!» Не глядя на него, ответил я. «Мы и так всю ночь не спали, в отличие от вас. А ждать, пока вы разгрузите, желания нет». «Ладно, ладно, отгоним!» Сдался тот. «Шевелитесь, уроды!» Послышался звук удара, и кто-то в кузове вскрикнул. «Вот же, блядь, козлина! Ну ничего, доберёмся мы до вас!» Разгрузка грузовика шла полным ходом, а мы вчетвером, не спеша, потопали в сторону плаца, туда, где сейчас должны были выстроить всех пленных. «Млядь! Вон их уже выгоняют из бараков. А вон и тот лысый на балконе появился. Ну точно урод! Любит смотреть, как работяг гонит. Пока мы не спеша оттопали к плацу, видели, как из бараков чуть ли не бегом выбегает множество мужчин, стоявшие рядом несколько охранников, нет-нет, но и отвешивают им пинки и подзатыльники». «Бля, где же пацаны-то наши? Народу-то сколько? райдер вон тоже как какие-то борванцы выглядят. Ну, те, что среди пленных. Давай-ка сюда!» Неожиданно произнес туман, потянув нас в сторону каким-то стоящим ящиком. Их тут прям штабеля были. Доски, балки, кирпичи, блоки, рулоны какого-то утеплителя. В общем, всякая хрень, которая могла пригодиться для строительства домов или жилых помещений. Все это было под большим навесом. Не успели мы зайти вглубь этого склада, как туман резко врезал водителю, вырубив его. Водителя мы затащили вглубь этого склада, закидали его различным барахлом, предварительно связав руки, ноги и вставив ему кляпы тряпки, которую слива нашел тут же. Сверху на него поставили несколько больших и тяжелых ящиков. Задохнется? Да хрен с ним. «Теперь наблюдаем», — осмотрев место, куда мы спрятали водителя и, оставшись довольным, сказал туман. «Спокойно, не нервничаем. Идём летящей походкой». Со склада мы вышли втроём и потопали в сторону плаца. «Мля, сколько же там пленных-то? Человек двести точно есть. Они стоят аккуратными квадратами. Вон одному из пленных охранник врезал прикладом. Видать, ему показалось, что он стоит неровно. Да уж, у них тут прям-таки натуральный концлагерь. Позади пленных три вышки. Охрана на них направила три пулемёта. По бокам стоят ещё по десять человек с автоматами. И перед строем стоит высокий указ. И что-то говорит. Рядом с ним ещё пятеро, все вооружены. Да уж, шанс накинуться толпой настоящих рядом с пленными охранников есть. Но вот вышки не дадут никакого шанса уцелеть. И эти три пулемётчика быстро положат большую часть толпы. «Давайте туда», — потихоньку сказал Туман, указав нам настоящие бочки. От них до плаца было метров сорок-пятьдесят, и мы всё так же, не спеша, подошли к бочкам и уселись на них. Слива молодец, тут же достал из-за пазухи батон хлеба и, разломав его на три части, протянул нам. Типа мы сидим, наблюдаем за утренним разводом и едим. Несколько охранников скользнули по нам взглядом и отвернулись. Один из них махнул нам рукой, я махнул в ответ и сначала показал на разгружающийся грузовик, а потом показал, что мы сейчас пойдём спать, сложив руки и приложив их к своей щеке. Тот кивнул, поняв меня. «Вижу пацанов!» — возбуждённо зашептал Слива. У меня сердце стало биться ещё сильнее. «Второй квадрат слева!» — продолжал Слива. «Второй ряд!» Рейдер рядом, с ним клёпый туча. Спустя несколько секунд я увидел наших ребят. Плохо видно. Первый ряд мешает. В первом ряду стоят двое полных мужиков и загораживают весь вид. Но вот один из них покачнулся и приоткрыл обзор. «Точно!» Рейдер клёп и туча. Блядь, рейдер держит под руку клёпу. Охренеть не встать. Это же тот же чувак, который помогал туче тащить клёпу в вагон. Я этого рейдера по одежде узнал. У него на шее что-то типа шарфа. Вон вижу ещё парочку рейдеров. Они в соседних квадратах стоят. И дальше ещё с десяток рейдеров. И снова у меня в башке возник вопрос. Чем так провинились рейдеры среди своих? Что их засунули на эту базу? И как они до сих пор живы? Живы, прожив в бараке среди людей и укасов. Явно не в карты проигрались. Значит, их принципиально не трогают и не убивают. Ни во время работ на шахте. Где наверняка есть куча способов и возможностей. Ни ночью в бараке, когда все спят. А вот хватальщиков я увидел только парочку. Вон они стоят в четвертом квадрате, и их белые рожи очень хорошо видны. А клюпу, видать, хорошо обработали на базе, раз он до сих пор в себя прийти не может. Либо тут еще добавили. А так пленные — мужчины различных возрастов. укасы, люди. Теперь мы их разглядели очень хорошо. Абсолютно все грязные, многие сбиты. Одежда у кого висит, у кого перевязана какими-то веревками или чем-то вроде изоленты. Блин, бомжи, то аккуратнее выглядят. И абсолютно все они выглядели очень изможденными и уставшими. А охранники молодцы. Вернее, хитрожопые. Пленных рейдеров, которые наверняка гораздо крепче и выносливые человек или у касса, не держат всех вместе, и раскидали их по квадратам. «Пошли!» — потихоньку произнес слива. «Блядь, я этот хлеб еле проталкиваю себе в горло. Не лезет, но надо, надо делать беззаботный вид. В момент, когда квадраты по тридцать человек стали расходиться, я отчетливо увидел наших ребят. Точно, рейдер держит клепу и помогает ему идти. Хлоп!» Один из пленных упал. Указ. Кажется, мужику лет пятьдесят, но непонятно, он грязный весь, как будто из канавы с грязью только что вылез. Туча еще один парень, указ, тут же помогли ему подняться и, подхватив его под руки, потащили. Один из охранников, увидевший, как этот указ упал, сделал было шаг к нему, но затем остановился. «За ними», — негромко произнес туман. «Дожжевывая хлеб, мы пошли за шеренгой людей с нашими пацанами». «Точно». Они их тут разводят на утренние работы, разбивая на группы. Причём мы увидели, что некоторых из пленных, которые покрепче, выдёргивают из этих квадратов, просто тыча в них пальцем, и собирают в отдельные группы. Ага, вон одна из таких групп подошла к куче каких-то камней и начала разбирать лежащие там кирки, лопаты, ломы. Спустя мгновение стали раздаваться звуки удара железа об камни. Другая группа, также в сопровождении пяти или шести охранников, пошла к авгонеткам и, навалившись на них, погнала их куда-то по рельсам в сторону дырки в скале. Группу пленных, среди которых были наши ребята, погнали к другому входу. Судя по установленным снаружи моторам, это был другой вход в шахту, и там были лифты, которые спускали людей под землю. Основная же масса пленных также была направлена к этому входу, но только их останавливали, видимо, опускают вниз частями. «Ну и что будем делать?» спросил я, когда мы остановились и наблюдали, как наши пацаны среди других пленных исчезли в чреве горы. «Вниз за ними?» «Да», — решительно произнес туман. «Пошли уже!» — затоптался на месте слива. Сделав морду кирпичом, мы и прошли мимо стоящих групп пленных людей, укасов и рейдеров. «Мля, какие же они все изможденные, избитые, грязные, заросшие! Кто-то смотрел на нас из-под лобья, кто-то просто отводил взгляд». Кто-то держался за ту или иную часть своего тела, кто-то чесался. Точно, натуральный концлагерь. Хотя пленным хоть одежду выдают, а эти в каких-то тряпках стоят. Вошли внутрь этой горы. Освещение тут, будь здоров. Установленные лампы хорошо освещают все вокруг. И тут же вижу, как лифт, в который под присмотром охранников набили пленных, поехал вниз. «Эй, вы куда?» Неожиданно кликнули нас со стороны. То, что это нас, я понял сразу. Пятеро охранников только что прошли мимо нас на выход. Видимо, они погрузили в лифты свою партию людей и теперь топают наружу. Повернувшись, я увидел, что к нам обращается указ лет тридцати. Одет так же, как и мы, в чёрную форму охранников. И стоял он около небольшого пульта. Видимо, этот самый пульт и отвечает за работу лифта. — Да новенькие! — ляпнул я первый, что пришло мне на ум. — Из лос! — А-а-а! заулыбался тот. — Хотите, как и все, посмотреть шахту изнутри? Мы синхронно кивнули. «Перемажитесь ног до головы, мужики!» — покачал головой этот указ. «Отойдите!» Обернувшись, мы увидели, как сюда идет очередная группа пленных. «Идите ко мне пока!» — пригласил наш этот лифтер. Подойдя к нему и развернувшись, мы наблюдали, как снизу приехал лифт, и в него стали загонять пленных. В него, кажется, как раз помещалось человек тридцать. Они зашли внутрь, и этот лифтер, дождавшись, когда закроют решетку лифта, нажал пару кнопок, и лифт поехал вниз. Я ещё успел увидеть, насколько обречённый взгляд у людей, находившихся внутри лифта. Некоторые из них вообще смотрели сквозь нас. Видимо, они понимали, что выхода отсюда нет. Вернее, он есть, но вперёд ногами. А сколько их там останется навсегда внизу, я даже боялся представить. «Вы это!» — обратился к нам указ, наблюдая за какими-то приборами на своём пульте. «Маски хоть оденьте!» Он тут же достал откуда-то из стоявшего рядом с ним ящика три маски которые используют строители. «Там пыли много, и вот это оденьте». Рядом с масками появились трое очков. «И вон там в шкафу сапоги возьмите». Показал он рукой на несколько поодаль стоящих больших шкафов. «Грунтовых вот очень много». «Спасибо». Поблагодарили мы его. «Сейчас всех вниз спустим, и потом я вас опущу туда». Продолжил тот. «Давно прибыли-то?» «А, хотя наверняка вчера на поезде приехали». Снова синхронный кивок трёх голов. Ещё два раза мы наблюдали, как людей загружали в лифт, и тот опускался вниз. Значит, там внизу работает примерно 90 человек. Этот указ болтал без умолку, видать, нашёл в нашем лице благодарных слушателей. В одном из шкафов действительно было много сапог. Тут же на небольших полочках стояла обувь охраны. Я насчитал около 20 пар. Значит, там внизу 20 охранников. А может, это просто ботинки стоят? Быстро скинули свою обувь и одели сапоги. «Там, кстати, куртки есть!» — снова крикнул нам лифтер, пытаясь перекричать шум работы двигателя. «Можете тоже их одеть. Там очень грязно. Оружие и разгрузки, если хотите, оставьте там же. Хотя лучше с ними вниз идите. А то там у некоторых башню сносят, и бывают нападения на наших. И фонарей возьмите». Пришлось одевать и куртки. Они, конечно, были очень грязные, но я с огромным удовольствием скинул свою куртку в крови, которую снял с охранника. Я делал эту пыльную грязную куртку для шахты. Также взяли по мощному фонарю. Я увидел лежащий с десяток касок с налобными фонарями и аккумуляторами на пояс, но как-то отказался от этой затеи. С фонарями удобней, мы же туда не работать идем. Также взяли по парочке запасных аккумуляторов. «Наши внизу уже!» — продолжил говорить указ, когда лифт с пленными поехал вниз. И я обратил внимание, что сюда больше не гонят людей. «Сейчас они там выгрузятся, я подниму лифт, и ваша очередь. Первый раз на шахте». «Ага», — закивал Слива, пытаясь казаться весёлым. «Но я даю сто процентов, что он прямо сейчас готов открутить голову этому весельчаку». Этот гад весело смеялся, когда парочка людей упали перед погрузкой в лифт, и мы видели, как их пинками поднимают охранники. И противно то, что нам пришлось смеяться вместе с ним, так как он на нас покосился». «Бля, ну что за уроды? Всех положу. И обязательно доберусь и вцеплюсь в горло тому, кто это всё придумал. Чего бы мне это ни стоило?» «Хин!» — позвал он одного из охранников, который немного задержался возле лифта и теперь в одиночестве шёл назад. «Чё тебе?» — не слишком вежливо отозвался тот. «Вон, новички!» — кивнул на нас лифтёр. А у меня снова начало бешено стучать сердце. «Хотят шахту внизу посмотреть. Покажешь им все? «Некогда мне!» «Пусть сами спускаются и смотрят», — ответил тот и потопал на выход из шахты. «Эх, жалко, я вам не могу показать», — не теряя задор, ответил этот указ. «Короче, спускаетесь вниз, топайте по коридору прямо. Там будут три ответвления. В самой левой не ходите. Там есть возможность обвала. А вот другие два безопасные. Увидите наших, подойдёте, спросите, если что. Поняли? Поняли. Спасибо, приятель», — тут же ответил туман. «Спустишь нас вниз». «Да легко! Сейчас!» Он щелкнул какими-то тумблерами, и мы снова услышали, как загудели двигатели лифта, установленные наружи, и тросы начали наматываться на большой барабан, установленный тут, внутри этого помещения. «Какая глубина шахты-то?» — спросил я. «Горизонт 212 метров». Хренаси! выпалил Слива. «Горизонт?» — удивился я. «Так называется глубина», — с видом знатока пояснил указ. «Это еще ничего!» Этот левый коридор был пятьсот метров глубиной, пока его не затопило. Рек все собирается откачать оттуда воду и продолжить добычу. Вот ждем насосы. Правда, мяса для этого мало. Там же наверняка в первое время обвалы будут. Мясо? Удивленно спросил я. Новые вообще темные. Снова зажал указ. Мясо, рабы. Тут и так-то рабочих еле хватает. Нужен Еще человек тридцать. Как раз буквально пару дней на базе объявили о хорошей премии тому, кто местных поймает». «А что в лос то не наловить?» — снова спросил я и тут же прикусил язык. «Не, в Лос слабаки все. Местные лучше работают. Вас, видать, совсем в курс дела не ввели. Ладно, со временем разберетесь. Вон, ваш лифт приехал!» — кивнул он нам головой. «Так что пока работают только в среднем и в правом коридорах. Там дайк много». «Что такое дайки?» — снова спросил я. «От слова «дать!» — хмыкнул указ. «Дайки! Так называют места в шахте, где добывают золото!» «Я его лично грохну!» — зашипел слива. Когда мы зашли в лифт, закрыли за собой решетки и поехали вниз. «А я его подержу для тебя!» — сплюнул на пол лифта туман. «Мясо, млядь!» Спустились вниз. Я сразу почувствовал, что тут воздух более спертый. Дышится тяжелее. Натянули на лица маски и вышли из лифта. «Мать твою! Я на глубине 212 метров под землёй. Первый раз в жизни я так глубоко, да и вообще первый раз в жизни в шахте. В Москве-то самая глубокая станция — метро Парк Победы. Там глубина 84 метра. Но то метро, где тепло, сухо, дышится легко и свободно. И тут пыльно, грязная вода. Вон уже хлюпает под ногами. «Экскурсию!» Раздался очередной голос, и я аж вздрогнул от неожиданности. Повернувшись на голос, увидели сидящего за решеткой еще одного укаса. Он молча показал нам микрофон в руках и ткнул пальцем в потолок. Ясно все. Этот болтливый сверху предупредил, что мы спускаемся. Этот сидел в большой комнате, я бы даже сказал в большой клетке. Было сделано что-то типа лотка, и там дальше в углу валялась куча инструментов: лопаты, ломы, тирки, ведра. Отдельно стояли такие же шкафы, как и наверху. В них виднелись какие-то тряпки, фонари, небольшие ящики-канистры. Шкафов было много, и многие из них были пустые. Тоже понятно, тут пленные получают необходимый инвентарь для работы, и с ними идут на работы. «В левый коридор не ходите!» — напомнил нам этот указ. Мы только кивнули и, включив фонари, потопали дальше. Лампочек тут было маловато. Сам коридор был достаточно широким, метров восемь в ширину и метр три в высоту. Оттуда дальше до нас доносился звук работы каких-то механизмов и пару раз удар металла металл. Видать, добыча уже шла полным ходом. «Скорее всего, у этого хрена в клетке есть и взрывчатка», — сказал Слива, сняв с лица маску. «Проходы-то они чем-то проделывают?» «Точно», — согласился я. «Надо будет его потом поспрашивать». «С ножом у горла». Пробурчал сквозь маску туман.